Обедать судья не стал. Кусок не лез в горло. Стоит по делам отлучиться из города и на тебе. В Нинго смута. Сын сохнет по бесовке, курит опиум, а вдобавок кто-то подозрительно похожий на покойного разбойника приносит его домой, предварительно избив до полусмерти. Интересно, что еще хорошего успело произойти за время отсутствия выездного следователя? Дабы выяснить это, судья направился в свою канцелярию. При виде входящего Синегуна, сидевший в Юльбиум кресле Тин Вэйфу, поспешил вскочить и поклониться, после чего, неприязненно покосившись на рассыпавшегося в любезностях и приветствиях Синга Третьего, увлек выездного следователя в заднюю комнату, предоставив рассыпавшемуся Сюцаю собирать себя в одиночестве. Новости явно были важными, а следовательно, ничего доброго предвещать не могли. «Прошу простить мою дерзость, высокоуважаемый Синегун!» надрывно шептал господин Фу, косясь на неплотно прикрытую дверь. «За время вашего отсутствия на ваше имя пришло пришла спешная депеша». Еще раз оглядевшись по сторонам, Тинвей излег из рукава свиток с осломной печатью. «Сами знаете, депеша северной столицы, по Судейским каналам». «Решив, что здесь, возможно, содержится нечто срочное, и не терпящее отлагательств, я взял на себя смелость вскрыть и ознакомиться. Поскольку вы сами поручили мне на время вашего отсутствия по-небязанности, Еще раз прошу простить великодушно. Нагорячивость господина Фу привела судью в замешательство. Тинвей, чиновник по уголовным деяниям, был человеком немалых достоинств, достаточно храбрым. Не раз лично возглавлял бы старухих при задержании вооруженных разбойников. А теперь заместитель судьи Бао явно напуган, что на него совсем не походило. Судья молча взял протягиваемый заместителем свиток и развернул его. Это было послание от бывшего однокашника и друга, занимавшего теперь видный пост в Байдзине, в училище Сыного Отечества. Бывший соученик интересовался здоровьем судьи и его семьи, желаем благополучия и долгих лет жизни. Сетовал но участившийся вмешательство посторонних сил в жизни государства, мол, уже и в столице житья не стало от безов и оборотней. А тут еще и безумие Будды косит людей, невзирая на чины и заслуги. Вот с этого момента судья Бао и начал читать очень внимательно, стараясь не пропустить ни одного значения даже самого безобидного иероглифа, одновременно сопоставляя вторые и трети смыслы некоторых знаков с общим содержанием текста. Не так уж часто получал выездной следователь письма, запечатанные печати училища Гзытяннь. Его высокий друг никогда не переводил время и бумагу просто так. Невзирая на чины и заслуги, и даже государь, сын неба юнле ле подвержен ныне этой опасности, так что сердце мое наполняется скорбью при одной мысли о том, что подобное несчастье может случиться. И судья Бао побледнел от сумасшедшей догадки. Это уже случилось. Государь, владыка поднебесный император юнле подхватил безумие Будды, и теперь дни сына неба сочтены. Как давно это произошло? Насколько быстро гонец заставил известие от однокашника судьи из училища Сыного Отечества? Когда тот решился написать письмо, надеясь заранее предупредить судью? Выходило, что на все потребовалось никак не меньше месяца. Это в лучшем случае. Значит, жить нынешнему государю оставалось всего ничего. Грядет смена власти. И еще неизвестно, как отнесется новый император, Судья сразу прикинул, кто может им стать, выделив мысли на двух наиболее вероятных претендентов – ко многим ставленникам своего предшественника. Вполне возможно, что вскоре полетят шелковые чиновничьи шапки, и не исключено, что вместе с головами. Конечно, Нинго не столица, и вряд ли новая власть будет так уж усердствовать в провинции. Но, тем не менее, друг-покровитель счел нужным предупредить судью, а к предупреждениям подобного рода Судья привык прислушиваться. Теперь понятен испуг господина Фу. Он прочел то, что ему отнюдь не предназначалось и опасается последствий. В первую очередь гнева непосредственного начальства. Зря вы, конечно, любезнейший господин Фу, поторопились и прочли адресованное мне письмо. Судья вернулся к самозаместителю и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Однако, полагаю, большой беды в этом нет. Поскольку вы просто исполняли свой долг, и я на вашем месте сделал бы то же самое. Выкиньте из головы ненужные мысли и давайте-ка приступим к работе. Думаю, за время моего отсутствия у нас накопилось немало дел». Господин Фу вздохнул с таким явным облегчением, что выездной следователь невольно усмехнулся еще раз, хотя на душе у него было совсем не весело. Как ни странно, за время отсутствия высокоуважаемого Сенегуна дел накопилось не так уж много. кинвей Успешно весьма добросовестно справился с возложенными на него обязанностями, и теперь судья с удовлетворением просматривал закрытые дела и вполне разумные резолюции на жалобах и прошениях. В углу, как обычно, монотонно зуделась Сюцайсинге Третий. Жизнь возвращалась в свое обычное русло, журча на перекатах. Впрочем, нет. Журча не вплеталась тревожная нотка, на дне крылись коряги с острыми рогами сучьями. И дело было даже не в назревающих беспорядках и не в избиении сына Вене. Пожалуй, даже не в безумии Будды, поразившем самого сына неба, было дело. а истинно правы святые отцы Хэшаны, свежители великого Будды. Ибо теперь мы непосредственно можем убедиться, что истинное прозрение своей сущности, которое принес людям Шакьямуни, превыше всех земных радостей. Сам государь, 120 лет ему жизни, воззвал к опоре закона, не проникнув в тайны собственной души. Вот и стало ему прозрение болезнью, безумие Будды называемой. «Коре нам горе! Сочтны теперь дни юнле и останется лишь молить его Будду, чтобы новый император...» «Что ты там болтаешь?» – оторопело переспросил выездный следователь, глядя на увлеченно вещавшего в пространство Синге Третьего. «Безумие Будды у сына неба? Да ведь за такие поносные слова с тобой знаешь, что могут сделать? Что, высокоуважаемый Синегун?» – живо заинтересовался Сюцарь. В деревянном осле тупой пилой пилить станут. Тогда и придется, наверное, добрую половину нингу распиливать. Все только об этом и говорят. Работы палачам не позавидуешь. Вот тебе и тайное предупреждение из столицы, с досадой подумал судья Бао. Не значит тайно сообщают, а полгорода уже государя похоронила. Если об этом знает Синге Третий, то будет удивительно, если о том же не завают все собаки Поднебесной, включая псов сопредельно держав. Одно неясно откуда сам Сюцай пронюхал о болезни государя. Что-то я на улице подобных разговоров не слышал. Однако в этот момент мысли высокоуважаемого Синегуна были прерваны требовательным стуком в дверь. Не дожидаясь ответа, дверь распахнулась, и на пороге возник уже хорошо знакомый судье-распорядитель принца Джоу. Вот уж кого выездной следователь хотел сейчас видеть в последнюю очередь, так это достойного последователя Кун Цзы и его позднейших толкователей. «И откуда он взялся на мою голову?» – обреченно подумал судья. «Не успел приехать. Нати встречайте». Кто успел доложить распорядителю принца о возвращении в Нинго выездного следователя Бао? Это так и осталось для последнего загадкой. А вот зачем явился к онному следователю вышеупомянутый распорядитель, было ясно без слов. А со словами, которые не замедлили последовать, еще яснее. Принц Джоу весьма интересовался результатами расследования. Прошла уже уйма времени, а кроме очевидных фактов, следствием ничего не установлено. Привез ли высокоуважаемый Синнигун какие-нибудь новые сведения по этому делу? И когда сиятельному Джоу Вану будет представлен подробный доклад о проведенном следствии с соответствующими выводами судьи? Под словом «когда» явно предназумевалось немедленно или не позднее, чем завтра, и судья Бао это прекрасно понял. Когда кипевший и с трудом сдерживавшийся распорядитель Джоу Вана удалился, судья едва перевел дух и подумал, что обстановка накаляется подобно щипцам палача, которую выездной следователь видел уже достаточно отчетливо. «Придется писать доклад. Делать выводы рискованно, но можно. Вот только понравится ли сиятельному Джоу Вану выводы высокоуважаемого синегуна. Особенно в той части которая касается возможных мотивов странного покушения восьмой тетушке. Да и в остальных частях. Тем более, что писать придется не один, а два доклада. Один сокращенный в определенных местах для принца Джоу, а другой, полный, для передачи в столицу. Лучше всего бывшему однокашнику из училища сынового отечества. Только все правды не напишешь и в полном докладе. Владыку темного приказа и руки, шарящие в преисподней, к делу особо не пришьешь, хотя разгадка находится как раз рядом с ними. Кивнул господину Фу и Синге третьему, судья Бао вышел из канцелярии и отправился прогуляться, дабы как следует поразмыслить над создавшейся ситуацией.